Когда мы прибыли, уже смеркалось, но во дворе пыль стояла столбом. Выбивались перины и подушки. Впечатление было такое, что все вокруг покрыто тряпками. Я познакомил челюсть с новым ключником. Приняли известие спокойно, а Федька через минуту уже куда-то исчез, был слышен только его требовательный голос А где опись, а где телеги, а где клей с припасами? Но когда я зашел в дом, там уже все выглядело совсем не так, как вчера. Если вчера это было мрачное, едва протопленное место, то сегодня все оказалось отмыто, отскоблено, и от печей шло заметное тепло, а из кухни доносились приятные запахи. Вскоре меня позвали к ужину. Сидел я в одиночестве, еда не лезла в глотку. Но что было делать? Не по чину моей челяди сиди со мной за столом. Но тем не менее, когда я поужинал, меня, как и моего ключника, охватила жажда деятельности. Поэтому, взяв светильник, мы втроем, я, Федька и Антоха, ходили по дому в поисках места, где мне было бы удобно сделать свой кабинет операционную, а также мастерскую по изготовлению эфира. Кроме того, я все обдумывал вопрос, как получить новокаин. Насколько помнил, это тоже довольно несложный процесс, и исходные вещества были известны алхимикам. Но вот вопрос его очистки и потом, кто сможет сделать мне шприц. Не найдя в доме подходящего места, мы вышли во двор и отвели под мастерскую часть конюшни. Держать такой выезд, какой держал мой отец Щепотнёв, я не собирался. Но потом передумал и решил, что для мастерской нужно будет поставить отдельный сарайчик. Мало ли какие вещества придет в голову синтезировать. Отдав нужные распоряжение Федьке и Антохе, я с гудящими ногами отправился в постель. Мне собирались помочь раздеться две женщины которых я выгнал, сказав, что смогу это сделать и без них. Уже светало, но никто меня не будил. Я встал, досадуя, что проспал. Но когда вышел, оказалось, что почти вся дворня тоже почивает, за исключением Федьки, который уже с деловым видом бегал по двору, и мужиков, почесывавших со сна головы и собиравшихся в обратную дорогу. Я подозвал своего ключника. «Федор, ты запиши все, что староста рассказал». Сколько у них там дворов, кто живет, детей сколько. Сколько пашни на каждого. Но ты сам лучше меня знаешь, что еще надо. А потом сравним, что в поместном приказе о отчине написано, чтобы в дураках не оказаться. Федька согласно кивал, а потом сообщил. Сергей Никитович, я тут и все обсмотрел, все обсчитал. Нам дома и хлеба хватит. Мясного в леднике лежит немного, только если для вас. Буртрепа еще заложен. Яблок моченых пять бочек, Рыжиков соленых пять ушатов. Я прервал разговорившегося Федьку. Федор, мне это не интересно Главное, ты мне сообщай, если все заканчиваться будет, чтобы мы в просак не попали. Книги веди. Вот когда я войду в дела, тогда вместе сядем и книги проверим. И что по клетям лежит тоже. Рухлять перетрясите, чтоб потом голыми не ходить. Серебра мне Дмитрий Иванович щедрой рукой отсыпал, сам ведь видел нам для начала хватит, а там с Божьей помощью все образуется. Тут меня позвали к завтраку, и я с аппетитом уничтожил все, что было поставлено на столе. После завтрака уточнил, где от нас ближайшая церковь, чтобы выстоять там обедню и поглядеть на местное духовенство. В сопровождении чели соответственно одевшись, через час отправился в церковь. Мои люди быстро показали, где раньше стояли щепотневы, и я уверенно ступил на это место, не обращая внимания на косые взгляды нескольких бояр, которые уже, похоже, считали это место своим. Отстояв службу, направился к папу на исповедь. Сказал, что очень долго не имел возможности покаяться в грехах. Попу и самому не терпелось узнать о новом прихожане никак как можно больше, и я поведал ему свою историю. Поп тщательно осмотрел крестик, который дал мне отец Павел, и сказал, «Видно, ты, Сергей, истинно помог церкви, если таким крестиком тебе отец Павел одарил. Иди и старайся не грешить. Вернувшись домой, я продиктовал Фёдору большой список покупок, которые необходимо было сделать, и тот исчез с моих глаз. Затем вызвал Антоху, которому поручил помогать женщинам, готовящим большую комнату на первом этаже под операционную. В комнатке рядом со своей спальней решил сделать кабинет и, позвав Матвея, долго объяснял, чего я хочу. Тот еще дольше чесал в затылке, но потом сказал, что знает одного столяра с руками растущего из правильного места. Он его позовет, а боярин все растолкует сам. И вот вокруг меня закипела работа. Все были заняты, и только я уныло слонялся по дому и с тоской глядел на наступивший бардак, но вернулся Матвей и привел тощего дедка с такой же тощей драной бородкой. Дедок с достоинством мне поклонился, а Матвей сказал, Вот Сергей Никитович, лучший мастер здесь у нас, руки золотые. Зовут его Васька Санник, сани он хороший делает. Когда я начал рисовать эскизы мебели, дед Васька стал хмурить брови, и из него градом посыпались вопросы. А это зачем? А это для чего? Никто так не делает. Но затем он, как и все до него, начал чесать затылок и признал, что из этого может что-то получиться потребовал задаток в 10 копеек и ушел готовить инструменты и материал, пообещав с завтрашнего дня приступить к работе. Мне надоело смотреть, как работают другие, и я отправился к себе в будущий кабинет, разложил там свой небольшой запас инструментов, стал очищать их от ржавчины, появившейся за время путешествия, и с тоской вспоминать свой инструментарий пластического хирурга. Инструментарий я очистил вовремя, потому что раздался стук в ворота, и когда их открыли, увидели дьякона, огромного мужика в рясе с таким же огромным флюсом. Зайдя внутрь, он прогудел гулким басом. «Благословен будь дом, и все в нем обитающие!» Затем подошел ко мне и произнес. «Прости, боярин, что явился незваный, но не могу я больше терпеть эту дикую боль. Ни один коновал за меня не берется». В прошлом годе один рискнул зуб драть. Я единый раз его ударил легонько, так чуть не зашиб. Теперь они меня как увидят, все разбегаются, будто клопы. А сегодня отец Евлампий меня порадовал. Иди, говорит Гаврила к молодому Щепотневу. Знаю я, что он может зубье без боли драть. Кинься ему в ноги, а Восе поможет тебе. Появившийся сзади Федька усиленно шептал мне в ухо. — За бесплатно не делай, Сергей Никитович! Это такой скряга, за полушку удавится. Если ему бесплатно сделать, завтра здесь толпа таких будет. Я сказал Гавриле, чтобы тот присел в уголке, отошел с Федькой в сторонку. Федька, так сколько стоит зуб выдрать? Сергей Никитович, ежели как Дьякон сказал без боли, так я даже и не знаю. Этот можно и денег двадцать попросить. Ну ладно, для начала двадцать попрошу. Будет у него десять копеек. Будет будет, он мужик рачительный, хозяйство имеет. Я подошел к смирно сидевшему дьякону. Гаврила, за то, что в первый раз здесь зуб удаляю, сделаю я тебе работу бесплатно, но вот дурман-водка, которую нюхать надо, дорого стоит. Так вот, чтобы меня в расходы не вводить, заплати ты мне 10 копеек, деньги ключнику моему отдай, а сам посиди тут, пока я все приготовлю. Мы с Антохой приготовили все для удаления зуба, и я посадил дьякона на стул, но на всякий случай позвал двух здоровых мужиков подежурить за дверями. Хотя при рауш-наркозе фаза возбуждения не очень проявляется, все равно на всякий случай надо было поберечься. И правильно сделал, потому что дьякон, нюхнув эфира, сначала слегка поплыл, а потом попытался встать и разметал нас с антохой как котят. Но ворвавшиеся мужики. Быстро усадили его обратно. Антоха с фонарем под глазом продолжил давать наркоз. Я отпустил мужиков и благополучно удалил больной зуб. Минут через десять Гаврила пришел в себя и с удивлением посмотрел на наливающийся синим цветом фингал у Антохи под глазом. «Так, парень, это что же, я тебя саданул? Прости, Христа ради. Я даже не помню, как это случилось. А зуб-то вы мне думаете драть?» а то, что это меня покачивает от вашей водки. Так зуб вот он, держи». Дьякон с удивлением посмотрел на свой навсегда потерянный зуб, и по его лицу расплывалась улыбка. «Так это что? Я десять копеек не зря отдал. Благодарствую, боярин. Легкая у тебя рука». Довольный дьякон ушел, не забыв положить две деньги в руку Антохи за ущерб. и так моя медицинская практика в Москве началась. Плохо было то, что эфира оставалось совсем немного, и хотя мы старались держать его в бутылях с притертыми пробками и заливали воском, он все-таки испарялся. Но я сейчас уже в подробностях отработал всю технологию производства и очистки эфира. И Антоха тоже мог механически провести все эти манипуляции, смысл которых он не особо-то понимал. Но для него было ясно, что мы что-то делаем с обычным хлебным вином, после чего оно превращается в дурман-водку. После ухода дьякона я пошел смотреть, на какой стадии находится строительство в моей мастерской лаборатории. Работа кипела. Построить сарай трудностей не представляло. Вот печка с перегонным кубом. Это было сложно. Но Федька привез сегодня много чего для лаборатории и завтра снова собирался на торг. А печник должен был прибыть завтра, и мне предстояло объяснить ему все хитрости, которые я планировал. Обед подали поздно. Я привычно поел в печальном одиночестве. Прислуживали мне моя кормилица и Матвей. Фёкла, пока я ел, все время вздыхала. Когда я спросил, что она так вздыхает, услышал следующее. «Ох, Сергей Аникитович, ты такой был тихий отрок. Все молился больше, до да святые книги читал. А теперь не узнать, изменился совсем. Цельный день шум и гам стоит. Теперь и что так каждый день будет?» «Да нет, фёклушка, вот наладим все и станет потише. Только болезные ко мне теперь ходить будут. Государь Иоанн Васильевич думает, на какую службу меня взять, а деньги-то сейчас нужны. Сводчины пока доходов нету, так что готовьтесь, начнут люди новые появляться. Тихо, как раньше, не будет». Фёкла вздохнула и перекрестилась на икону, висевшую в красном углу. «На следующий день все началось так же». Я опять проснулся одним из первых, вышел во двор, когда еще там никого, кроме сторожа, не было видно. Но мое появление сразу подняло всех, началась суета. Я же, взяв двух вчерашних холопов, которые вчера бдительно охраняли меня от дьякона, отправился в церковь на утреннюю службу. Когда я встал на свое место, поп удивленно посмотрел на меня. После окончания службы я подошел к нему и завел разговор о том, что чувствую в себе силу писать иконы. И прошу для этого благословения и разрешения. Живу я смиренно, кротко, стараясь выполнять все заповеди Господни по мере своих сил. А для своей приходской церкви напишу икону в дар, какую отец Евлампий пожелает. Также собираюсь я лечить больных именем Господа и прошу, как все будет сделано, осветить мои постройки. Отца Евлампии речь моя воодушевила, и он благословил меня». Но вот насчет икон сказал, что посоветуется с вышестоящим начальством. Тем не менее, пока попросил написать небольшую икону, образ Николая Угодника. Как я понял, эта икона была нужна Евлампию для показа епископу. Что же касается моей лаборатории, то здесь поп заосторожничал и сообщил, что освещение может состояться только после осмотра помещения им и еще несколькими монахами.